Глава 17. Тонкая железная труба под пальцами Руслана была обжигающе холодной. Он вцепился в нее, как в соломинку, пытаясь удержаться на плаву в захлестнувшей его волне злобной ненависти. Парень и раньше не испытывал особой любви к сестре, но сейчас готов был задушить ее голыми руками. И лишь мысль о денье удерживала его. А в ушах снова и снова звенели слова «Интерес сдох вместе с алмазом». Это Рубин использовала его наставницу в качестве маски, прячась за телом хрусталь. Это его сестра хладнокровно убила цитрин. Конечно, он не испытывал особо теплых чувств к своей матери. «Но какой же надо быть сукой, чтобы расправиться с той, что дала жизнь?» Пальцы, цепляющиеся за металл, побелели. Руслан сглотнул комок в горле, прогоняя непрошенную влагу, наплывавшую на глаза. «Ему нужно четко все видеть». «Возьми себя в руки, можешь погоревать потом», — говорил он себе. А в ушах звенело. Интерес сдох вместе с алмазом. Хрусталь, по просьбе которой он вернулся в котельную, и не подозревала, что направила его за ответами. Уже нет необходимости вызывать оникса. Рубин рассказала о действии цветка папоротника все, что следовало знать. Руслан все равно исполнит поручение наставницы. Но потом... Руслан прислушался. Тишина. Возможно, Сапфир уже отправился исполнять свою часть чудовищной сделки. Какова сестричка! Сует мужика в постель к другой девушке, обещая свои врата в награду. Не прямо, разумеется, чтобы потом оставить его без сладкого. А этот Сапфир никогда не нравился Руслану. Такой самовлюбленный, напыщенный осел. И чего Дина с ним носилась, как кошка с мясом? Не могла же такая разумная девушка влюбиться в Сапфира? Нет, сквозь зубы процедил Руслан. Не могла. Тишина за дверью вселяла решимость. Конечно, Рубин прирожденная, Но и он не лыком шит. Руслан осторожно просканировал помещение кладовой. С сапфиром он знаком слабо. Но вроде мужчины там нет. Рубин же он ощущал странно. До сих пор парень не сталкивался с такими вибрациями. Может, сестра опять использовала заклинание маски? Неужели Рубин действительно не испытывает отката после заклинания? Это очень плохо. Женщина и до этого мало что могло ограничить. А откат? Единственное, что хоть немного сдерживало прирожденных от постоянного использования ГИС. Руслан осторожно огляделся. Не хватало только нарваться на оперативников высшей. Конечно, он шел сюда как раз за этим, но теперь планы несколько изменились. Сначала он должен разобраться с Рубин. Только еще немного подождет для верности. Не заговорщиков за дверью. Парень знает, что сестра одна. Подождет, пока уляжется эмоциональная буря в груди. Лучше ничего не чувствовать. Он потом попробует переварить эту боль, не сейчас. Чтобы проникнуть ночью в котельную, наполненную новыми оперативниками, и не вызвать переполох, пришлось воспользоваться магическим коридором из загородного дома отца. Именно там, в своем тайном подвале, алмаз держал Дину и Рубин. Хорошо, что мужчина подстраховался и не распространялся в кругу про свою вторую резиденцию. Там же Руслан с удивлением обнаружил оперативников отца которых тот проинструктировал, что делать в случае его ареста. Приказав Мише связаться с Ониксом, Руслан отправился на поиски Берил. Он видел в толпе окружающей наставницу в момент признания свою давнюю знакомую, ныне одну из оперативниц Берил. Когда-то он помогал девушке с домашними заданиями, возможно, заклинательница еще в здании. Руслан осторожно просканировал его в поисках девушки, пытаясь отыскать ее среди других. Он проходил самыми дальними коридорами, самыми грязными комнатами, чтобы не вызвать подозрений, когда услышал разговор. Интерес сдох вместе с алмазом. «Все, хватит ждать!» В комнате только Рубин, и она либо спит, либо под заклинанием. Парень приоткрыл дверь и решительно проскользнул внутрь. Он нашел заклинательницу в углу закладкой топливных блоков. Она лежала на старом грязном матрасе, больше напоминая кучу рваного тряпья с помойки, чем живую женщину. Кулачки сжаты на некогда красивом ухоженном лице смесь отвращения и боли. Руслан холодно посмотрел на сестру. Если сдвинуть один из блоков над ее головой, вполне возможно, он размажет ей голову. Может, это наилучший выход? Рубин больше никому не причинит боли так заманчиво. Но нет, руслан не уподобится рубин, он не такой. Их связывает кровь, общая мать. Даже самая злобная сестра на свете не заслуживает смерти во сне от рук родного брата. Парень быстро склонился и обыскал Рубин. Морщась от омерзения, шарил по карманам, выворачивая гизы. Но алых среди них не было. Лишь одна зажатая в кулачке женщины, но ее он не смог отнять. «Куда же ты их спрятала?» — пробормотал он, выпрямляясь и оглядывая коморку. Рубин похвалилась, что у нее теперь три гизы золотого барьера. Заклинание маски Смарагда, заклинание безупречного убеждения Мориона. А что за третье? По спине Руслана пробежал озноб. Это же Гиза, его отца. Рубин не просто так убила Алмаза. Она хотела подчинить себе его силу. Но как ей удалось добыть золотой барьер Алмаза? Парень хлопнул себя по лбу. Какой же он идиот. Неужели он верил, что Оникс не знает о загородном доме Алмаза? Да такого просто не могло быть. И в доме не могло быть оперативников, только если вся процедура ареста не была постановочной. А тогда... Руслан покосился на неподвижную сестру. Взгляд его зеленых глаз невольно сочился восхищением умом Рубин. Все Гиза-алмазы были спрятаны в загородном доме. Конечно, включая и Алую. Интересно, сестра выкрала ее или оставила на месте, решив, что это наилучший сейф? Но где же тогда Гиза Мориона, поставившая на колени множество заклинателей? Куда бы Руслан ее спрятал, будь он на месте Рубин? Наверняка это такое место, про которое все подумают в последнюю очередь. Руслан задумчиво вышел из коморки и тщательно прикрыл за собой дверь. Он сообщит все хрусталь. Наставница обязательно придумает, как быть, если снова не станет маской. Это сейчас не столь важно. Главное — Дина. Как ему предупредить девушку, если та в лапах смарагда? Ничего в голову не приходило. Руслан в поисках Сапфира попытался просканировать сразу все здание. Несмотря на множество людей, среди которых было немало заклинателей, ему это удалось. Странно, видимо, тренировки усиливают его способность, но результата все равно нет, как и с в здании. Зато он неожиданно легко обнаружил ту девушку в школе ее звали Светой. Магическое имя он так и не узнал. Это молоденькая оперативница заклинательница Берил. Чтобы пробраться к Свете незамеченным, Руслан решил идти через то помещение, где он по милости Цитрин оказался в том самом котле, в котором иногда уничтожались незарегистрированные гизы. К счастью, в тот момент Котел простаивал. Парень вздрогнул, вспомнив о том дне, цитрин умерла, добыв гизу Мориона, и на своем примере показав, что будет с теми, кто станет сопротивляться высшей. Жестокость рубин не имеет пределов. Руслан поежился, предположив, как отнесется наставница к тому, что лишила старого друга места в круге, хоть и не по своей воле. В котельне горел тусклый свет, пряча высокие потолки в густой темноте. Немногочисленные котлы тускло поблескивали, отражая теплый свет ламп. Руслан недовольно покосился на котел, который довел его до ужаса. Кто бы остался бесстрастным, попадел в такое место. За котлом он разглядел небольшую горку. Чтобы рассмотреть находку, подошел поближе. Это кто шныряет по моей котельне? прогрохотал голос прямо над головой, когда руслан склонился над сваленными в кучу гизами. Я по приказу высший, испуганно рявкнул Руслан сталкиваясь с громилой глазами «А, -а, а узнал его котельщик это ты рад что на сей раз ты зашел в дверь но почему ночью с чего такая срочность есть информация что гизы могут выкрасть отсюда хохотнул здоровяк хотелось бы на это посмотреть котельня лет двадцать не кишила оперативниками так как сегодня есть такие заклинания которые перемещают людей попытался доказать свою версию руслан знаю — недовольно рявкнул котельщик. — И их приходится терпеть, поскольку не все гизы выловлены. — Я не о магических коридорах, — поморщился Руслан. — Я о мгновенном перемещении одного заклинателя в любое место. Он вспомнил слова Сапфира, подслушанные у двери в коморку. Красная в тусклом свете ламп лицо здоровяка вытянулось, глаза недобро полыхнули. Руслан покосился на кучу. — Хорошее место, чтобы спрятать гизу золотого барьера. Только как ее оттуда выудить? Хозяин котельни не поверит ему. Парень попытался просканировать гизы, как если бы искал кого-то знакомого. До сих пор он не пробовал такое, но вдруг получится. «Не люблю я подобных шуток», — с угрозой в голосе пророкотал котельщик. «Что тебе на самом деле нужно?» Парень вздрогнул, отвлекшись от кучи гиз. Скан при этом словно плетью хлестнул здоровяка. «Я говорю правду», — мгновенно вспыхнувший гнев накрыл Руслана. Он надвинулся на котельщика так, словно был в два раза крупнее его, а не напоминал тощую вешалку. Во взгляде здоровика неожиданно мелькнул страх. Он сжался, будто удар несуществующей плети скана настиг его на самом деле. Покачнувшись, котельщик упал на колени. Руслан удивленно огляделся. Гнев его испарился вместе с подозрительностью здоровика. Ты говоришь правду, ровным голосом сказал котельщик. Руслан затравленно огляделся. Никого. Неужели это сделал он? Но как? Руслан осторожно обратился к мужику, стоявшему перед ним на коленях так, как недавно сам парень стоял перед кварц. Ты знаешь, где Гиза Золотого Барьера? Котельщик не ответил. Взгляд его смотрел в сторону и был полон ужаса. Руслан поежился и снова обернулся к куче. Кажется, мужик не может ему ни помочь, ни помешать. Парень бросился к заклинаниям, разгребая Гизы обеими руками. Среди светлых он обнаружил много зеленых гиз и даже парочку синих. Но той самой нигде не было видно. В дверь требовательно постучали. Испуганный Руслан вскочил на ноги. Оперативники высший или она сама? Сестра убьет его. В куче трубок он заметил гизу коридора. В голове мелькнула странная мысль. Парень повернулся к котельщику. Сожги их немедленно», — приказал он, ощущая, как замирает в страхе его сердце. Подождав несколько секунд, Послал к здоровику Скан и повторил «Избавься от Гиз». Мужик тут же вскочил на ноги и бросился к куче так резво, что Руслан едва успел отпрыгнуть в сторону. Котельщик быстро сгреб Гизы на небольшую тележку и высыпал их в ближайший котел, все до единой. Под котел он подложил блок топлива и вытащил простую, затертую до черноты Гизу. Короткое слово и заклинания в котле оплавились, смешиваясь в черной жиже. В дверь уже барабанили без перерыва. Еще немного, и дверь разнесут в щепки. Или применят Гизу. Руслан бросился к тому самому котлу, в который попал по вине цитрин. Уже будучи внутри, он услышал треск в сломанной двери. Парень вдруг ощутил, как зашумело в ушах, перед глазами поплыли разноцветные круги. Но не от страха. У него есть сила. Откуда это? Сердце колотилось в ребра. Так вот каково это, ощущать себя всемогущим. Котельню наполняли взволнованные голоса. Руслан прислонился к холодной стенке котла и вытер пот со лба. Получится ли еще раз? Стоя по колено в черной жиже, парень осторожно развернул Гизу коридора. Но прежде чем прочесть ее, послал скан, словно проверяя на месте ли котельщик. При этом приказал ему освободиться от воздействия силы Руслана. Ответом послужил удивленный возглас. Сердце парня подскочило к горлу. Это дар. Дина передала и ему часть силы цветка папоротника сразу же, как цветок оказался в ее руках. Руслан неосознанно пользовался им, желая, чтобы девушка любила и хотела его. И Дина шла за ним. Жаль, что Руслан понял это так поздно. Быстро, пока его не обнаружили, Руслан прочел Гизу перехода. Взгляд, брошенный на бесчувственную девушку, убедил Андрея в неотвратимости отката. Дина не приходила в себя уже несколько часов с того момента, как он обнаружил ее с маской в руках. Беспокойство не оставляло душу мужчины. Неужели дурочка воспользовалась заклинанием? Андрей отнес девушку в ее комнату, помня о негативной реакции Дины, когда та очнулась в его объятиях. Длинные пальцы потерли небритые щеки. Какой неудачный день! Мало того, что он ничего не добился рискованной вылазкой в котельне, где обосновалась Рубин, так еще Дина. Зачем ей приспичило лезть в это? Разве трудно просто подождать? Рано или поздно он станет высшим. Нетрудно догадаться, кто стоит за старушкой Хрусталь. Андрей хмыкнул. Рубин всегда была трусихой. Подлой трусихой. Но убить собственную мать руками кварц. Андрей хлопнул себя по коленям. Тяжелый вздох вырвался из груди. Мужчина решительно поднялся и подошел к окну. Проще затеряться среди бестолковых. Спрятаться, обложиться охранными гизами. Но безопасность имеет и другую сторону. Строя стены, он закрывает для себя возможности быстрой победы. Это доказала Рубин. И стерва обошла его. Зубы Андрея заскрипели от злости. Круг раскололся на две части. Самые старые заклинатели предпочли отойти в сторону. Тот же Оникс убрался в свой замок, прихватив алмазы для верности. Сторожилы затаились и ждут, когда они с Рубин разорвут друг друга. Губы мужчины скривились в насмешливые улыбки. Вот только отсидеться им не удастся. Андрей тоже не будет действовать открыто. Рубин хочет войны, он подыграет рыжей бестии. Тем более, что таскать горящие гизы чужими руками гораздо безопаснее. И все бы ничего, если бы не одно «но». Андрей яростно двинул кулаком по стене. Откат. Маска впитывает его силу, а Рубин обладает странной способностью использовать гизу постоянно. И это увеличивает ее шансы на победу. Не потому, что она сильнее. Просто время на стороне заклинательницы. Как же Дину угораздило так и дарить рубин. Андрей нервно ходил вдоль стены, словно зверь в ожидании кормежки. Когда же она очнется, он снова посмотрел на неподвижное тело Дины. Она прирожденная, это нельзя забывать. Девушка мало что знает, еще меньше умеет, но чудеса зовут ее. И то, что она полезла к маске его промах. Он повторил древнюю ошибку синей бороды. И, возможно, придется расплатиться. Но что, если Дина не очнется? Что, если маска выжила из девочки все силы? Андрей вздрогнул и подошел к кровати девушки. Склонившись, прислушался к неровному дыханию. Если бы это была болезнь, можно было бы воспользоваться Гизой. Так просто привести человека в чувство одним словом. Но если болезнь пришла посредством заклинания, этого лучше не делать. Андрей поежился, вспомнив один такой крайне неудачный опыт. Результат может быть непредсказуем. Остается только запастись терпением. Но вот беда. Чем-чем, а терпением Андрей никогда не мог похвастаться. Слуха достиг противный тонкий свист, отозвавшийся почти физической болью в челюстях. Андрей вскочил и бросился к источнику звука. Мужчина понятия не имел, что могло произвести этот чудовищный свист, но был готов к атаке Рубин. Что, если она забралась в заклинателя, способного пробить все его защитные гизы? андрей на ходу вытащил зеленые трубочки заранее приготовленные для боя но в гостиной он увидел собственного брата сапфир удивленно воскликнул он ты все еще жив я надеюсь ты не сильно расстроен брат холодно усмехнулся заклинатель андрей нахмурился нерешительно перебирая гизы пальцами чем ты меня еще шарахнешь полюбопытствовал сапфир приближаясь к андрею камень во мне уже есть можно добавить железо если желаешь что за чушь ты несешь Огрызнулся Андрей, не сводя с брата подозрительного взгляда. Как тебе удалось войти? Не сработало ни одно из охранных склинаний. Я тоже тебе рад, скривился Сапфир. Где Дина? Тебе-то что? осклабился Андрей. Влюбился, что ли? А как же неотразимая рубин? Кстати, о Рубин! Сапфир развернул стул спинкой вперед и уселся, опершись на нее торсом. Ты в курсе, что она стоит за высшей хрусталь? Обижаешь, брат! Андрей скрестил руки на груди и прислонился спиной к стене, будто охраняя дверь в спальню Дины. «И тебя это устраивает?» Сапфир удивленно покачал головой. «Девчонка обскакала тебя, отхватив большую часть круга». «Ничего еще не кончено», — прорычал Андрей. «Можешь так и передать, Рубин. Все ее жалкие потуги ничего не стоят. Она лишь посредственная прирожденная, пользующая чужие гизы». «Да я понял», — перебил брата Сапфир. «Но дрон...» «Ты сам позволяешь Рубин резвиться, разве не так?» «Ты о чем?» — рыкнул Андрей. «Ты же мог проникнуть в нее с помощью своей маски», — пожал плечами сапфир. «А там? Что угодно. Приказать принести тебе Гизу или голову алмаза или броситься с крыши, и проблемы нет». «А ты думаешь, это так просто?» Андрей, угрожающе, сделал шаг вперед, но, засомневавшись, снова вернулся к двери. И неоднократно пытался, но не смог. «Возможно, нельзя проникнуть в тело того, кто тоже использует подобные силы. Но я надеюсь, что смогу поймать Рубин, когда она не использует мою Гизу, и тогда...» «Никогда», — отрезал Сапфир. «Я видел ее брат, Рубин». Он замялся, словно подбирая слова. Андрей иронично поднял брови. «Так я прав. Она тебя прислала. Может, эта сила Гизы-алмаза помогла тебе проникнуть сюда?» «Можно сказать, что меня прислала Рубин», — нехотя ответил Сапфир. Но это я сделал так, чтобы она меня прислала, брат. Ты недооцениваешь меня, а это чревато проигрышем». «Угрожаешь мне?» — оскалился Андрей, выбирая одну из гис. «Я лишь говорю», — Сапфир поднял ладони, словно сдаваясь, «что ты мог бы обрести сильную поддержку с моей стороны. Но это будет не просто для нас обоих». «Из-за рубин?» — иронично хмыкнул Андрей. «Она твоя, брат, со всеми тараканами в рыжей башке, если справишься с этой бестией». Но поспеши насладиться ее обществом. Долго она не протянет. «Хотелось бы верить», — мрачно кивнул Сапфир. «Но факты утверждают обратное». «Ладно», — махнул рукой Андрей. «Что за факты?» Рубин не испытывает отката. Сапфир начал загибать пальцы один за другим. «Она постоянно использует твою Гизу, перескакивая из заклинателя в заклинателя. Она провела голосование в пользу Хрусталь, телом которой владеет почти бессменно. Она обладает Гизой Мориона которую успешно использовала, и алмаза, которая еще в резерве. На ее стороне лучшие оперативники, которых она приманила на свою сторону. «Зато их боссы не скажут высший спасибо», перебил его Андрей. «Не скажут, но именно высший, а не Рубин, которая прячется за спиной Хрусталь. А как прикончат старушку, Рубин быстренько найдет замену. Возможно, заменой послужит Дина, которой Рубин здоровья не желает». «Этому не бывать», рявкнул Андрей невольно бросая взволнованный взгляд на дверь спальни девушки. «И как ты помешаешь, интересно?» – допытывался Сапфир. «Вытряхнешь из Дины заклинательницу?» «Только вместе с жизнью девочки, ты же знаешь, Рубин». Андрей хмуро посмотрел на брата. Рубин уже пользовалась телом Дины, и заклинательнице он за это не скажет спасибо. И мужчина осознал, что не сможет воспрепятствовать этому снова. Рубин может перерезать его во сне руками Дины или исполнить пируэт из окна. Андрей вздрогнул и посмотрел на окно. Обязательно зачаровать их все, чтобы девушка не смогла выпрыгнуть, если Рубин захочет. «Вот идиот!» — скрипнул зубами Андрей Я обеспечно подарил Рубин могущество. Мог бы догадаться, что она не упустит шанса уничтожить меня. «Она не упустит шанса завоевать тебя!» — болезненно скривился Сапфир. «Она все еще любит тебя, Дрон. Уж не знаю, за что». «Любит?» — расхохотался Андрей. «Ну да, как самка богомола» и сразу сожрет, как только я поведусь на ее уловке. Ты на своей шкуре испытал это, брат, точнее, испытываешь. Ты до сих пор сохнешь по ней, да? Моя шкура с тех пор малость окаменела, ухмыльнулся Сапфир. Но речь не обо мне. Я предлагаю тебе объединить силы. Не для того, чтобы ты стал высшим, брат, хотя я не буду тебе мешать, а для того, чтобы защитить Дину. «Опа!» «Оп — ревниво воскликнул Андрей. «Ты так отчаянно отталкивал девчонку, а теперь вдруг заботишься о ней? «Я не узнаю тебя, брат». «Она мне жизнь спасла», — объяснил Сапфир. «И я обязан отплатить ей как минимум тем же». «Я освобождаю тебя от этого обязательства», — фыркнул Андрей. «И сам позабочусь о ней. К тому же у тебя нет никакой силы. Ты же правильный прирожденный, который не осмелится использовать Гизы, пока отречен». «Ты ошибаешься, брат», — холодно ответил Сапфир. «Кое-что у меня есть. Помнишь цветок папоротника?» Именно с его помощью ты смог воплотить свою маску. И ты не был единственным, кому этот цветок даровал силу. И что ты можешь?» Деловито спросил Андрей, пытаясь не обращать внимания на растущую ненависть к брату. «Неужели проходишь сквозь стены?» «И даже больше», — ухмыльнулся Сапфир. «Я могу перемещаться в пространстве и даже перемещать кого-нибудь вместе с собой». «Так здесь есть коридор?» — удивился Андрей. «Странно, я проверял это место. А где ты раздобыл Гизу?» И кто прочитал заклинание? Ты же отречен. Нет, брат. Сапфир передернул плечами. Темные глаза смотрели на него, как на непонятливого ребенка. Я смог переместиться к Рубин, а от нее к тебе, безо всяких гис и коридоров. Это моя сила. И я предлагаю тебе объединиться. Хотя понимаю, что это будет непросто. Точку. Андрей внимательно наблюдал за братом. Лицо Сапфира осунулось. Порванный пиджак болтался на похудевшем теле. Брат говорит правду. Андрей всегда чуял, когда тот лукавил, и понимал, что разумно будет принять предложение, но отчаянно сопротивлялся такому решению. Андрей зверел только от мысли, что рядом с Диной будет еще кто-то, пусть даже его родной брат. И ничего не мог поделать с этим чувством. «Непросто», — повторил Андрей. «Цветок, брат?» «Видимо», — кивнул Сапфир. «Других версий у меня нет. Когда я думал о нашем сотрудничестве, это казалось мне правильным. Но стоило переместиться сюда...» «Как тогда в офисе?» Андрей сжал зубы. «Предположу, что это обратная сторона дара цветка, и это чувство растет. Если попробуем объединиться, боюсь, не пройдет и часа, как мы поубиваем друг друга». «Ты прав», — сухо кивнул Сапфир. «Мне придется уйти. Позволь защитить Дину. Я перемещу ее в безопасное место. Не смей приближаться к ней», — рявкнул Андрей. «Рубин не сможет воспользоваться Диной, если не будет знать, где она находится». Впившись побелевшими пальцами в спинку стула, прошипел Сапфир. «А сейчас девушка уязвима. Ты не можешь не понимать этого». «Откуда такая информация?» Через силу спросил Андрей, пытаясь не приближаться к брату, чтобы не было соблазна придушить Сапфира. «Отрубин?» «Сдается мне, она специально это сообщила, чтобы выманить Дину. Откуда ей знать, где мы находимся?» «Я ей показал», — ответил Сапфир и пожалел, что не прикусил язык. «Что?» — взревел Андрей. Неосознанно, поспешно произнес мужчина, поднимаясь со стула. Я пытался выжить в квартире рубин, когда ее атаковали неизвестные оперативники, и смог переместиться к Дине, да еще и рубин прихватил. Кстати, если бы ты зачаровал выход с двух сторон, я бы не смог уйти. А я бы не смог войти, недовольно буркнул Андрей, размышляя над словами брата. Будто ты не знаешь. Значит, ты говоришь правду, и все равно ты что-то не договариваешь. «Если бы Рубин знал о твоей способности, она бы использовала ее и сама проникла сюда в твоем теле». Андрей пытливо посмотрел на брата. Сапфир холодно отвернулся и проговорил. «Я знаю, ты хочешь сам защитить девушку, но у тебя не выйдет. А я все равно найду Дину, где бы она ни находилась, и уведу от тебя. Уж такова моя сила, брат. Что же тебе нужно от Дины?» – сощурился Андрей. «Думаю, ты бы уже выкрал девушку, если бы не маска, верно?» «Ты знаешь, что я найду тебя на краю света». Сапфир безразлично пожал плечами, но Андрей знал, что это напускная холодность. Сила в нем бурлила, как огненная лава, нашептывая соблазнительные предложения, как умертвить соперника. И брат наверняка испытывал то же самое. Скрипнула дверь, мужчины разом оглянулись. На пороге, прислонившись к косяку, стояла смертельно бледная Дина. Расширившиеся глаза девушки смотрели мимо братьев. «Она убила меня», — шептали синеватые губы Дины. Она меня задушила. Кто? Растерянно моргнул Андрей. Дина! воскликнул Сапфир. Андрей увидел, как брат бросился к девушке, подхватывая на руки шатающееся тело. Стоило ему дотронуться до Дины, как кровь ударила в голову Андрея. Он заревел разъяренным медведем, пальцы заклинателя выхватили одну из гис, листок пестрел знаками. Серые глаза Дины расширились от ужаса. Но Андрей не думал, что заклинание может задеть и девушку. Главное уничтожить брата. Хато моры. Андрей дочитал заклинание и разочарованно воскликнул, уставившись на пустое место там, где только что стоял брат с Диной на руках. С исчезновением сапфира вся ярость Андрея растворилась, как утренний туман под летним солнцем. Гиза выпала из пальцев, волосы на затылке встали дыбом. Он только что, чуть было не... «Цветок, брат!» – прошептали бледные губы. Голова кружится, слегка подташнивает. Кажется, это состояние становится привычным. В полной темноте Дина совершенно не понимает, где верх, где низ и что произошло. Перед глазами до сих пор стояли голубые глаза Андрея, в которых, казалось, безумство полностью вытеснило все человеческое. «Дина!» — позвал голос Сапфира. «Ты меня слышишь?» Не в силах ответить, девушка кивнула. Вряд ли он увидит ее кивок, но на большее она сейчас не способна. «Можешь открыть глаза?» — допытывался заклинатель. Дина удивилась. «Они разве закрыты?» Она попыталась разомкнуть ресницы, но тут же зажмурилась от болезненно яркого света. «Где Андрей?» — хрипло выдавила девушка, пытаясь привыкнуть к свету. «Его здесь нет». Сапфир успокаивающе похлопал ее по руке. «Где здесь?» — взволнованно уточнила она, поняв, что они не в квартире Андрея. «И как мы сюда попали?» «Я перенес», — ответил мужчина. «Это моя сила, помнишь? Ты знаешь это место. Ты же была здесь». «Да?» Дина, привыкнув к свету, настороженно огляделась. Просторный холл украшен лишь пустой вешалкой на гладкой стене, огромные окна казались голыми без занавесок. Пахло деревом, гарью и чем-то кислым. Это загородный дом Алмаза, пояснил Сапфир. Ты же была здесь, когда освободила Рубин от заклинания. А, болезненно скривилась девушка. Я запомнила лишь сырые камни до подвальную темноту. Я должен немедленно оставить тебя, Сапфир виновато улыбнулся. Если брат сможет воспользоваться маской, то все мои жалкие потуги сойдут на нет. В доме никого. Алмаз в замке Оникса». Дина вздрогнула. Внутри похолодела. Язык сковало ужасом. Руки неосознанно схватились за горло. Она словно заново ощутила удушающую хватку. «Нет», — прошептала Дина. «Прости», — виновато улыбнулся Сапфир и поцеловал ее в лоб. «Поверь, так надо. Я бы рассказал тебе почему, но, боюсь, это тебя шокирует. Спрячься». «Нет, сапфир», — выдавила из себя Дина, оглядываясь в пустом холле. Рубин убила алмаза. Но сапфир уже исчез, оставив ее совершенно одну. Девушка опустилась на пол и разрыдалась. Безысходность сжимала ей сердце, капли слез падали на каменные плиты. Она оплакивала алмаза, смерть которого ей пришлось испытать на себе. Она оплакивала свою жизнь, которая могла бы стать такой яркой и красивой, если бы не тот проклятый цветок. Дина работала бы оперативником в офисе Сапфира, весело общалась с Андреем и девочками, каким замечательным это казалось сейчас. Но с появлением цветка папоротника, жизнь вокруг превратилась в бурлящее море, а она в слабую щепку, которую бросает из стороны в сторону, и только каким-то чудом Дина все еще остается на плаву. Девушка шмыгнула носом и вытерла кулаком слезы. Что толку плакать? Это не поможет ей стать заклинательницей, и уж точно не вернет жизнь алмазу. Память снова услужливо показала сцену в замке Оникса и листок. Дина вздрогнула, осознав, о чем именно не хотел рассказывать Сапфир. Спина покрылась липким потом. Он знает. Девушка тут же выдохнула с некоторым облегчением. Он знал, но не воспользовался шансом. Их первую встречу сложно назвать приятной. Дина со злости наделила Сапфира всеми воображаемыми пороками. Впрочем, мужчина активно подтверждал ее подозрения. После заклинания окаменения, которое рыжеволосая заклинательница наслала на сапфира, Дина усомнилась в своем презрительном отношении к нему. Сейчас же девушка испытывала почти восхищение. Он спрятал ее от Андрея и сам не воспользовался шансом обладать силой цветка единолично. «Но откуда он знает?» Дина вздрогнула. «Конечно же, Рубин!» Дина вслух прочитала листок, который нашла на столике рядом с камином. Она сама рассказала все Рубин. Но девушка же не знала, что та воспользовалась маской. Как это можно было узнать? Дина нахмурилась и обхватила руками колени, словно ей внезапно стало холодно. Получается, Рубин рассказала о цветке сапфиру. Но зачем? Волосы на затылке зашевелились. Она хочет лишить Андрея силы, чтобы стать высшей. И она... Дина возмущенно вскрикнула и вскочила на ноги. Рубин послала к ней сапфира, чтобы он затащил девушку в постель. Но Сапфир оказался хорошим парнем и спрятал Дину от всех. Дина застонала, схватившись за голову. Рубин будет мстить. Что же ждет Сапфира? Но нет, он теперь сильнее. Точно ли? Мужчина просто перемещается, а у Рубин золотой барьер. Дина, раздираемая сомнениями и чувством вины, ходила по пустому холлу взад-вперед. Услышав легкий скрип отворяемой двери, девушка подпрыгнула от неожиданности. Зубы клацнули. Дина замерла от ужаса, уставившись на застывшего на пороге мужчину. Мощная фигура, длинные волосы. Медленно она осознала, что это один из байкеров, работавших на «Алмаза». Оперативник. Блондин хмуро наблюдал за ней. В руке, словно из воздуха, материализовалась светлая трубочка. «Миша», — тихо сказала Дина, вспомнив имя оперативника. «Не двигаться», — приказал тот. «Хорошо», — поспешно согласилась Дина, зачем-то поднимая руки, ведь он не требовал сдаваться. «Я не причиню вреда». «Я просто не умею». «Как вы вошли?» Миша прикрыл за собой дверь и осторожно обошел Дину, держась от нее на расстоянии нескольких метров. «Меня перенес сапфир», честно ответила девушка. «По одному из коридоров?» Интонация была вопросительная, но мужчина скорее утверждал. Девушка пожала плечами. «Я не знаю». «Зачем вы здесь?» Продолжал допрос Миша. «Прячусь», горько усмехнулась Дина и добавила, покосившись на его руку с Гизой. Точнее. Я пыталась спрятаться от всех вас». «Кого нас?» упрямо уточнил оперативник. «От заклинателей», — зло ответила девушка. «Ты выбрала для этого не тот дом, Дина», — услышала она знакомый голос. Повернувшись, девушка растерянно уставилась на улыбающегося Руслана. Парень махнул рукой оперативнику. «Свои», — сказал он, словно давая отбой сторожевому псу. «Иди, не забывай о своем задании». Удивительно, но тот послушался и посеменил мимо Дины. Она проследила за оперативником непонимающим взглядом, пока тот не исчез за одной из неокрашенных дверей. Впрочем, что удивляться, Руслан, сын Алмаза и брат Рубин, он такой же, как и они, как все они, заглянатели. У нее на этого юноша такая странная реакция, ненормальное притяжение. Ох, надо убежать, пока снова не началось. Только вот ноги не слушаются, коленки дрожат, и слабость заполнила все тело. Руслан подошел к сжавшейся девушке, его теплые пальцы коснулись ее поднятых рук. Я так рад, что ты здесь! искренне произнес парень. Его зеленые глаза, с нависшими над ними густыми бровями, казалось, всегда смотрели из-под лобья. С приближением молодого человека Дина ощутила, как тают все страхи и подозрения, словно сумрак, уступая место восхваляемому птицам рассвету. Руслан не виноват, что у него такая сестра. Как она могла думать плохо об этом доброжелательном юноше, об этом красивом парне? и она потянулась к нему, нежесть в лучах его застенчивой улыбки. Будущее уже не кажется мрачным. Дина доверчиво прижалась к Руслану. «Я так рада, что ты здесь», — повторила она дрожащим голосом.